ЗЕРКАЛЬНЫЙ РАБ Не теперь это было, а в седой древности. У одного корейского крестьянина родился в счастливый час мальчик. Он рос не по дням, а по часам, и уже в семь лет стал известен на всю страну своим умом. Дошла вести до императора Японии, что в Корее маленький мальчик умеет читать, писать, сочинять стихи и отгадывать самые трудные загадки. Не поверил этому император Японии, послал в Корею своих придворных мудрецов и приказал им: Найдите корейского мальчишку и проверьте, так ли он умен и догадлив, как об этом повествует людская молва. Склонились перед императором мудрецы, вышли из дворца. сели на корабль и отправились в путь. Дул попутный ветер, и вскоре японский корабль пристал к берегам Кореи. Едва японские мудрецы сделали несколько шагов, как увидели маленького мальчика. Он сидел на камне и читал стихи. Самый старый мудрец, послушав мальчика, сказал. «Это очень хорошие стихи. Кто их сочинил?» Мальчик ответил. я сам сложил эти стихи». Мудрецы не поверили ему. Но мальчик сказал. «Можете убедиться, умею ли я сочинять стихи? Скажите мне какую-нибудь фразу». Тогда один из японцев произнес. «Гляди, как сияет луна над волнами». Мальчик сейчас же подхватил. «И звездное небо простерлось над нами». Японцы были поражены таким быстрым ответом мальчика. Старейший из мудрецов решил проверить его еще раз и произнес. «Стрела летит через океан безбрежный, пенный». Мальчик докончил. «Но слово мудреца сильней! Летит оно на край Вселенной!» Когда послы японского императора убедились, что мальчик действительно сам слагает стихи, они решили испытать его находчивость. «Скажи», — спросил его один из мудрецов. «Почему птицы и крысы издают звук «цвик-чуик-цвик-чуик»?» цвик Мальчик, не задумываясь, ответил. «Потому же, почему свиньи и собаки рычат? Рвау-рвау!» Тут японские мудрецы засмеялись. «Да ты, оказывается, глупый. Рвау-рвау — это рык собаки, а свиньи никогда не издают такого звука». Тогда рассмеялся и мальчик. «Свиньи хрюкают рвау-рвау, тогда же, когда крысы щебечут цвик-чуик-цвик-чуик!» цвик, Находчивость мальчика очень понравилась мудрецам. «Сколько тебе лет и как тебя зовут?» — спросили они. «Меня зовут Чой Чун Куан, и мне десять лет». Смутились японцы. «Если в Корее столь умны маленькие дети, то как же мудры в этой стране взрослые?» — Нет, уж лучше нам не позориться и скорее возвратиться к себе на острова. И послы японского императора сели на корабль и поплыли в Японию. Долго качали волны океана их корабль. Наконец прибыли японцы домой и поспешили во дворец. Увидел император своих послов, нахмурился и приказал. — Рассказывайте, какие в Корее живут люди. Правда ли, что там дети умнее наших стариков? Испугались послы. Они ведь никого в Корее не видели и ни с кем, кроме мальчика, не разговаривали. Что же они могли ответить императору? Тогда самый хитрый из них упал на колени и произнес «Ослепительный сын солнца! В Корее живут отчаянные и непокорные люди. Они даже не знают, что ты существуешь на свете, и никто при упоминании твоего имени не падал ниц и не касался лбом земли». Рассердился император и закричал «Я пойду на них войною!» И вся свита тоже закричала «Мы пойдем на них войною!» Когда император немного успокоился, он сказал «Принесите мне из серебряного зала янтарный ларец!» Слуги внесли ларец. Тогда император поднял вверх руку и по этому знаку все, кто был в зале, распростерлись на полу. Придворные лежали, боясь поднять голову. Они знали, что их повелитель поднимает вверх руку перед тем, как приговорить кого-нибудь к смертной казни. Но на этот раз все обошлось хорошо. Когда придворные распростерлись на полу и уткнулись носом в землю, император завернул какой-то предмет в вату, положил его в ларец и запечатал своими печатями. Потом он приказал придворным встать с пола и сказал главному советнику. «Ты отвезешь этот ларец корейскому королю и скажешь, что если он не узнает до наступления осени, что спрятано в моем ларце, значит, он самый глупый король на земле». Передохнув немного, император продолжал. «Я напишу загадку на крышке ларца, и пусть корейский правитель напишет отгадку ниже моих строк». И взяв золотую и кисточку, император написал на крышке ларца. «Оболочка его и бела, и прозрачна. Сердцевина желта, точно золото-шар. Угадай, что хранит этот маленький ящик, что прислал император правителю в дар». Советник в точности исполнил приказание своего владыки. Он доставил королю Кореи янтарный ларец и передал слова японского императора. Собрал король своих министров, ученых, и сказал... Кто разгадает, что хранится в этом ящике, тот спасет честь своего короля и честь своей страны. Напрасно старались королевские ученые узнать, что спрятано в ларце. Они перечитывали без конца написанную японским императором загадку, ходили со всех сторон вокруг ларца, рассматривали его в увеличительное стекло, нюхали янтарную крышку, но никто из них так и не мог узнать, что положил в ларец японский император. А в это время Чой Чун Куан пришел в Сеул искать себе работы. Он ходил по дворам и выкрикивал. «Чищу медные зеркала! Чищу медные зеркала!» Этот крик услышала дочь первого министра и приказала вынести мальчику свое большое медное зеркало. Его нужно было отполировать. Чой Чун Куан принялся за работу. Но он так старательно тер зеркало, что оно треснуло. И как раз в это время во двор вошел первый министр. Он увидел, что мальчик сломал любимое зеркало его дочери и закричал. «Разбойник! Это зеркало стоит пять слитков серебра! Плати сейчас же деньгами!» «Господин мой!» — сказал Чо Чун Куан, «Если бы у меня было столько денег, разве ходил бы я по дворам полировать зеркала?» «Ладно же!» — закричал опять министр. Ты останешься у меня в рабстве, пока не уплатишь за разбитое зеркало. И называть тебя отныне будут «зеркальный раб». С этого дня Чой Чун Куан стал рабом. Однажды, прислуживая министру за столом, «зеркальный раб» услышал, как министр говорил жене. «Если через десять дней король не разгадает тайны янтарного ларца, честь нашего королевства будет посрамлена». Услышав такие слова, Зеркальный раб сказал, «Пусть король покажет мне ларец, и, может быть, я узнаю, что хранится в нем». «Ах ты собака!» — рассердился министр. «Даже я не могу узнать, что спрятано в ларце. А ты, мой раб, хочешь быть мудрее своего господина? За такую дерзость ты будешь наказан палками». Но министру не удалось наказать мальчика. Не успел он схватить палку, как в комнату вошел королевский слуга, поклонился и произнес. Король приказал сказать, «Первый министр должен быть самым умным, самым догадливым и самым хитрым подданным короля. И потому, если через восемь дней тайна ларца не будет разгадана, палач отрубит уши и нос первого министра и бросит их на съедение бездомным собакам». Сказав так, слуга поставил ларец и удалился. В горести и страхе министр бегал по комнате и рвал на себе одежды. Он понимал, что ему никогда не узнать тайна ларца, и уже представлял себе, как палач точит свой меч, чтобы отрубить ему нос и уши. Тогда зеркальный раб сказал опять, «Может быть, я узнаю, что хранится в ларце?» Теперь уже министр не кричал, а умолял своего раба. «Узнай, что спрятано в этом ларце, и я подарю тебе восьмикомнатный дом и тысячу слитков серебра!» «Не нужны мне ни дом, ни деньги. Обещайте только одно — отпустить на волю меня и всех своих рабов!» «Согласен!» — закричал министр. «Обещаю тебе!» Тогда зеркальный раб подошел к ларцу и прочел начертанные на нем слова. «Оболочка его и бела, и прозрачна». «Сердцевина желта, точно золото, шар! Угадай, что хранит этот маленький ящик, что прислал император правителю в дар!» Прочитав эти строки, зеркальный раб сказал, «У нас еще есть время. Пусть этот ларец простоит шесть дней вблизи очага. Через шесть дней я скажу, что в нем хранится». Так и сделали, как сказал зеркальный раб. А на седьмой день он подошел к ларцу... Приложил к нему ухо, затем взял кисточку и, обмакнув ее в тушь, написал ниже строк японского императора отгадку. «Любой корейский мальчик знает, здесь существо, что утро предвещает». «Вот ответ на загадку», — сказал зеркальный раб. «Можете отправлять ларец обратно японскому императору». «Что же спрятано в этом ларце?» — воскликнул министр. «Из твоих строк я ничего не понял». «Это не моя вина», — ответил мальчик. «Большего я сказать не могу». «Значит, ты обманул меня?» «Ладно же, никуда я тебя не отпущу, и до конца дней своих ты будешь моим рабом». Когда министр поставил перед королем ларец, король прочел написанные мальчиком строки и воскликнул. «Где же ответ на загадку?» Ты не выполнил моего приказания. Эй, палач! Отрубить этому глупцу уши и нос!» Министр упал перед правителем на колени и признался, что надпись на ларце сделал его раб. Тогда король сказал. «Я придумал твоему рабу хорошее наказание. Пусть он сам отвезет ларец японскому императору. Гнев императора пойдет на его голову, и тогда быть ему без головы. Как приказал король, так и сделали. Посадили зеркального раба на корабль и привезли в Японию. В назначенный день предстал он перед грозным японским императором и протянул ему янтарный ларец. Император взглянул на ларец, потом на зеркального раба и в гневе схватился за свой меч. «Где же ответ на мою загадку? Почему передо мной стоит глупый мальчишка, а не первый министр короля? Отвечай же!» Зеркальный раб показал на надпись, которую он начертал под загадкой короля. «Вот ответ на твой вопрос, повелитель!» Император прочел ответ и злобно засмеялся. «Корейский король не смог отгадать мои загадки! В ларце нет никакого живого существа! Весь мир теперь будет знать, что в Корее живут самые глупые люди!» По знаку императора палач направился к зеркальному рабу. Но зеркальный раб сказал без страха, «Загадка твоя, о мудрейший из императоров, столь проста, что ее разгадал даже я». «Лжешь!» — закричал император. «В ларце нет никакого живого существа». «Если я ошибся, пусть мне отрубят голову», сказал зеркальный раб. «Ты будешь без головы!» — крикнул повелитель Японии. "Знаешь же, что в ларце было спрятано куриное яйцо. И довольный император приказал раскрыть ларец. Слуги сорвали с ларца печати, подняли его крышку и от изумления чуть не выронили ларец из рук. В нем оказался цыпленок. Маленький желтый петушок. Как только зеркальный раб посадил петушка на ладонь, он вытянул тонкую шейку и закричал. — Тут только император догадался, что означала надпись, сделанная на ларце зеркальным рабом. Так корейский мальчик, сын бедного крестьянина, оказался умнее своего короля, королевских министров и японского императора.